Глава с е м н а д ц а т а Фронтенакское аббатство возвышалось, как мы сказали, недалеко от маленького городка Флорак, в одном из тех живописных, здоровых, выгодных местоположений, которые монахи умели выбирать для своих жилищ. Аббатство находилось в плодоносной долине – климат к о т о р ы й не имел негостеприимной суровости северных провинций. Фруктовые деревья, виноград, шелковичное дерево, известные только по имени в верхнем краю, росли около монастыря вместе с хлебными растениями, питающими человека, и с кромовыми травами, питающими скот. Фронтенакская долина принадлежала уже к той благословенной области – которая называется Южной Францией. Это был уже юг, с его голубым небом, ярким солнцем, теплым ветром. Конечно, длинные цепи гор, р а с с т и л а в ш и е с я на горизонте как лазурные границы, посылали ей также по временам свои бурные тучи, свои опустошительные потоки, свои снежные вихри, Но природа была так могущественна и плодоносна в этом благословенном уголке, что эти опустошения скоро заглаживались, и каждый год всегда приносил свою часть изобилия и богатства. Аббатство было основано, как мы это знаем, в древности, и многие из его братьев играли важную роль в истории провинции. Бенедиктинцы этого монастыря были учеными и знаменитыми компиляторами, занимавшимися историческими и литературными трудами. Множество пыльных томов, еще и ныне лежащих на полках наших публичных библиотек, были сочинены фронтенакских кельях. Высота и пространство зданий показывали важность этого знаменитого аббатства. Тут встречалась архитектура всех эпох, от готической XII и XIII столетий до плоских поверхностей и прямых углов новейших времен. Там и сям разрушенные стены и камни, обожженные пожаром, напоминали о переворотах и несчастьях – испытанных этим аббатством. Но совокупность построек, растелавшихся с на многих дворах, имела величественный вид. Огромный парк со столетними деревьями предоставлял бенедиктинцам длинные аллеи, благоприятные для размышлений. Вне этих обширных зданий существовал одинокий павильон с особенным садом и особенным входом. Это была, так сказать, мирская часть аббатства. Ее называли павильоном гостей. Он отводился лицам, имевшим дела с монастырем, родственникам и друзьям бенедиктинцев, даже простым посетителям, и всех угощали там с пышным гостеприимством. Там жил также л е а н е которому близкое родство с всемогущим фронтенакским приором доставила подобную милость. Любимый воспитанник монастыря занимал в этом корпусе з д а н и я спальную и кабинет. Пока он был ребенком, за ним с материнской нежностью ходила старая гувернантка. Впоследствии один из послушников был ему внимательным и преданным слугой. Воспитанием Желяне занимался особенно дядя его приор, но и другие фронтенакские аббаты также принимали большое участие. Все лингвисты, математики, историки, теологи, находившиеся в монастыре, поставляли себе за удовольствие украшать ум этого возлюбленного питомца монастыря, и никогда молодой человек не имел столько замечательных учителей по различным отраслям человеческих знаний. Поэтому Лиане был чудом учености, а привычка видеть в павильоне многочисленных гостей, людей, замечательных по большей части, нечувствительно приучила его к обычаям света, среди которого он должен был жить со временем. Но с тех пор, как Лиане воротился из Меркуара со своим дядей, вследствие происшествий, известных нам, Все переменилось в спокойном павильоне. Обитатель этих мест, прежде домосед, вечно погруженный в науки, сделался шумным и рассеянным. Он выходил и возвращался во всякое время дня и ночи. Он окружал себя чуждыми монастырю людьми, ездил верхом, и его охотничьи собаки возмущали иногда своим лаем монастырский двор. В кабинете математические инструменты покрывались ржавчиной, глобусы пылью, книги, взятые из библиотеки аббатства, валялись на полу. Между тем, как на мебели, лежали хлысты, шпоры и ружья. Словом, обитатель павильона вдруг перешел от трудолюбивой и созерцательной жизни к жизнедеятельной и шумной, возвещающей возраст, страстей. Однако эта перемена, по-видимому, не удивила и не огорчила Приора и других фронтенахских сановников. Напротив, все снисходительно улыбались развлечениям Лиане, а дядя его, с благосклонностью походивший на слабость, позволял ему без принуждения предаваться своим наклонностям. Несколько бенедиктинцев низшего звания роптали иногда против шумной жизни молодого человека. Племянник Приора сохранял решительную независимость в своем поведении. Таким образом началась зима. В одно прекрасное ноябрьское утро л е о н е уехал на охоту со своим егерем и слугой. Приор вздумал выйти к нему навстречу. и, раскрыв служебник, медленными шагами шел по дороге, которая вела в ту часть края, где находился Лиане. Хотя холод уже начался в окружающих горах, но счастливая Фронтенакская долина еще не слишком жестоко подвергалась ему. Трава еще была зелена, и каштановые рощи не потеряли своих листьев. Притом теплое, хоть и бледное солнце радовало природу и заставляло петь птиц в кустах. Приор, окончив чтение службы этого дня, сел на парапет деревянного моста, откуда виднелся обширный пейзаж. Этот мост был границей его прогулок, и тут обыкновенно встречался он с племянником. На этот раз о ж и д а н и я Приора не было напрасно. Скоро выстрел и отдаленный лай возвестили ему о возвращении охотника. Потом сам Лиане вышел из кустарника с ружьем на плече, а за ним — его егерь и собаки. Пока племянник подходил к нему, Приор машинально бросил взгляд в противоположную сторону и приметил предмет, на который тотчас обратил внимание. Это были закрытые носилки, запряженные двумя мулами. Употреблять экипажи тогда было невозможно в горных областях. Кроме погонщика, который шел, четыре лакея верхом провожали носилки. Этот маленький караван спускался с одного из пригорков, возвышавшихся над долиной, и направлялся к аббатству. Приор задумался. — Кто это может быть? — спрашивал он себя. — Мы не ждем никого в монастырь. Разве кто-нибудь из бедных соседних дворян, очень ценящих наше вино и кушанье? — Но нет. Эти дворяне приехали бы верхом. Таким образом путешествует какая-нибудь дама или... Какое-нибудь духовное лицо даму в аббатстве не примут, стало быть, это... Но духовное лицо, сопровождаемое таким образом, должно быть очень высокого звания. Он снова принялся рассматривать путешественников. «Ба!» — продолжал он думать. «То, чего я опасаюсь...» случиться не может, по крайней мере, так скоро. Слухи, дошедшие до меня, не имеют ничего серьезного. Это, наверное, какой-нибудь аббат из с е н т э н и м и приехал к нам в гости. Его размышления были прерваны л е а н е который, опередив своих провожатых, бежал к дяде в сопровождении красивой ищейки, черной с красными пятнами. Племянник Приора как будто вырос и приобрел новую крепость за эти три месяца. Лицо его загорело от солнца и движения на воздухе. У него был мужественный вид и уверенная осанка, нисколько не напоминавшие его прежнюю робость. На нем был щегольской охотничий костюм из зеленого сукна с золотыми г а л у н а м и и лиане, походил более на молодого блестящего дворянина, любителя шумных удовольствий и светских радостей, чем на прилежного ученика, воспитанного под сенью монастыря, который еще недавно просил как милости позволения постричься в фронтенакском аббатстве. Однако Лиана не потерял уважения к своему дяде и благодетелю. Приблизившись к нему, Он снял шляпу и хотел поцеловать руку Приора. Уже исполнив эту обязанность, он закричал радостным тоном. «Приятное известие, дядюшка! Великолепная охота! Убиты лисица и два зайца более чем за шестьдесят шагов! Дени, мой егерь и мой учитель в восхищении! Я же не могу хвастаться моими успехами!» Я их приписываю превосходному карабину, который вы мне подарили, а также и чудному инстинкту этой ящейки, которую вы нашли средство, я не знаю, каким образом, взять из своры принца». Он рассеянно ласкал свою прекрасную собаку, которая прыгала вокруг них, махая хвостом. «Не скромничайте так, дитя мое!» — ласково сказал приор. «Этим успехом...» Вы обязаны прежде всего вашему искусству. Но я очень рад, что ваша ищейка ведет себя хорошо. И для дополнения ваших охотничьих снарядов вы найдете в аббатстве собаку Лиана Гадара, того мужественного бульдога, который один из всех здешних собак осмеливается нападать на живоданского зверя. «Возможно ли это, дядюшка?» «А я слышал, что барон л а р о ж б у а с с о «Барон действительно понял, как вы, важность подобного помощника, потому что он составил план компании точно такой, как ваш. Он велел предложить Жану Гадару двадцать луидоров за его собаку. Но я дал сорок, и Жан Гадар прислал мне это сильное животное». к о т о р ы е вы найдете привязанным к конюшне павильона. Я пришел к вам навстречу для того, чтобы сообщить об этом счастливом результате моих страданий». Леоне был в восторге и горячо поблагодарил Приора. «Но когда так, любезный дядюшка, кто мешает мне теперь же преследовать зверя? Мое воспитание как стрелка и охотника окончилось». Все приготовления завершены. Дени и Жерве, мой второй егерь, одинаково мне преданы. Они последуют за мной, куда бы я ни пошел. Зачем вы не отпускаете меня? По последним известиям, зверь переселился в Мезенские горы, откуда никак нельзя его выгнать. Без всякого сомнения, мы найдем его там, если Господь поможет нам. Леоне... «Дитя мое!» — сказал бенедиктинец со вздохом. «Зачем вы так торопитесь подвергаться опасностям подобного предприятия? Я боюсь возможной опасности. Притом я всегда надеюсь, что какое-нибудь новое происшествие избавит вас от необходимости прибегать к этой крайности. Эй, дядюшка, как переменить совершившиеся факты?» «Заклиная вас, не удерживайте меня, Долия!» «Говорят, что барон д е л а р о ж б у а с с о совсем излечился от своей раны. Он может воспользоваться моей медленностью и получить обещанную награду. А если это несчастье случится, я его не переживу». «Не говорите этого, Ляне. Вы знаете, в какое отчаяние приводит меня мысль о подобной возможности». И как подумаешь, что вы не один будете страдать, и она также э т о гордая молодая девушка умрет от горя и стыда, если увидит себя в необходимости принять мужа, который будет недостоин ее. Неблагодарная и неблагоразумная. Она расстроила самые благоразумные планы своим сумасбродством. Напрасно, после того, как она произнесла этот пагубный обед, предлагал я ей получить разрешение от папы, несмотря на кротость и покорность, которые она показывает теперь. Она не согласилась и отвечала мне со своей обыкновенной гордостью, графиня де Баржак ни в каком случае не может отказаться. От своих слов. «Может быть, дядюшка, она права?» Сказал Леоная грустно. «Никто более меня не сожалеет об этой роковой клятве. Но не лучшее ли средство загладить эту клятву, сдержав ее?» Во время этого разговора Приор и его племянник возвращались в аббатство. К ним подошли Дени и Жерве. Один нёс ружьё, а другой дичь его господина. Дени был человек лет шестидесяти, с честным лицом, который, несмотря на возраст, сохранил железное здоровье и неутомимые ноги. Жерве, который был гораздо моложе, по-видимому, был одарён простотой, но в то же время чистосердечием и прямотой горцев. Бенедиктинец остановился и улыбнулся им. «Здравствуйте, мои добрые люди!» Сказал он со своей обыкновенной благосклонностью. «Я очень рад видеть вас и поблагодарить за ваши дружеские попечения, за вашу преданность этому милому юноше». «Каков ученик вышел у вас, д е н и «Неужели вы думаете, что он уже в состоянии, сразиться с этим страшным жаводанским зверем. Наш молодой барин, — отвечал Денис с энтузиазмом, — был бы способен сразиться с чертом, если кожу черта можно пронзить пулей. Хе. Хотелось бы, чтобы ваше преподобие видели, как он убил эту лисицу вот сейчас. Я сам не могу опомниться от удивления. Я никогда не видал подобной ловкости, — Такого верного, такого быстрого взгляда. При том, как мосье Леоне действует охотничьим ножом, он никогда не промахнется. Не следует хвалить самого себя, но если сообразить, что мосье Леоне брал уроки только у меня... «Вы правы, Дани», — возразил Приор с веселостью. «Надо быть справедливым даже к самому себе». «Ну, вступайте прежде нас в аббатство, снимите поскорее вашу ношу, потом вступайте от меня к о т ц у э к о н о м у и скажите ему, чтобы он дал вам, Дени, двадцать луидоров, а вам, Жерве, десять». «Продолжайте верно служить моему племяннику, вы будете вознаграждены за это». Дени и Жерве с восторгом хотели поблагодарить Приора за его щедрость. Но Приор сделал им знак, что желает остаться с Леоне один. Поэтому они только поклонились и пошли к монастырю. Леоне продолжал робко. — Я удивляюсь вашей щедрости, дядюшка, но боюсь иногда, чтобы она не была вам в тягость. Мои прихоти стоят вам огромных сумм. «Это вы совеститесь, зачем я дал денег этим бедным людям?» — улыбаясь, спросил Приор. «Не беспокойтесь, л е о н а вы можете достойно вознаградить все оказываемые вам услуги. С этой целью я сам положил сегодня утром на ваш стол сверток в стол уидоров, которые вы употребите, как знаете». «Я смущен вашей добротой, дядюшка, и не знаю, должен ли я, принимайте без всяких угрызений совести, дитя мое, это ваше добро». «До сих пор вы были так деликатны, Лиане, что не осведомлялись о вашем наследстве, но оно значительно, и когда я дам вам отчет, а это будет скоро, вы увидите». что ваше состояние управлялось благоразумно. Располагайте же им по своей воле. Вы научились у нас с детства воздержанию, благоразумию, умеренности в желаниях. Я уверен, что вы будете уметь управиться с вашим богатством». Леоне хотел отвечать, когда главный колокол в аббатстве – Зазвонил, как в дни религиозного торжества. «Это что такое, дядюшка?» Спросил Леоне, задрожав. «Не знаю. В этот час нет никакой службы в церкви. Должно быть, этот звон возвещает о приезде начальника или о немедленном собрании капитула. А может быть и то, и другое». «А так как наш добрый аббат страдает в эту минуту припадком подагры и ревматизма, надо поспешить к нему на помощь. И так л е оно? Прошу вас ускорить шаги. Охотно. Но не угадываете ли вы причину? Я надеюсь еще, что дело идет о каком-нибудь парадном визите. м я н с к и й епископ объезжает епархию уже несколько дней». «Но», — продолжал Бонавантюр, приметив бенедиктинца, который приближался к ним, запыхавшись, — «чего от нас хочет добрый отец Ансельм? Только одно необыкновенное обстоятельство могло заставить его бежать». Действительно, толстый бенедиктинец, на обыкновенно веселом лице которого выражались в эту минуту в о л н е н и е и б е с п о к о й с т в о скоро их догнал. «Ах, любезный отец Приор!» — вскричал он. «Пожалуйста, поспешите! Никогда наше аббатство не находилось в подобном расстройстве. Все потеряли головы, вас ищут везде, одно ваше присутствие может нас успокоить». «Что случилось?» — спросил Бонавантюр, ускорив шаги. «Разве приехавший гость немецкий епископ?» «Ах, нет! Отец Приор — это точно епископ, но не Менский. Его зовут Монсеньор де Камбис, епископ Оленский, и он выдает себя за посланного королем Каббату и Капитулу Фронтенакскому». «Посланник короля?» — повторил Бонавантюр, побледнев. «Зачем мирской власти мешаться в дела нашей мирной общины?» «Вы это должны знать лучше, моего отец-приор, но м о н с и н ь о р де Камбис говорит со всеми нами строгим тоном, к которому мы не привыкли. Он говорит, что ему дали формальные приказания от короля и от епископа Менского, от которого мы зависим. Он отказался от закуски, которые мы поспешили предложить ему, приказал собрать капитул, небольшой, составленный из всех ф р о н т е н а г с к и х братьй, е а малый капитул — только из сановников аббатства. Ему повиновались, перед ним уже дрожат, а члены малого капитула собрались в комнате настоятеля. Но вас особенно удивит отец Приор, что м о н с е н ь о р прежде всего осведомился о вас. — Обо мне? — Да, и узнав о вашем отсутствии, он, по-видимому, опасался, не совсем ли вы оставили монастырь. Это очень его раздражило. Он утих только, когда узнал, что вы вышли на простую прогулку. Отец-настоятель находится в смертельном беспокойстве. Он поручил мне бежать к вам и умолять вас поскорее воротиться. Ну, вы исполнили ваше поручение, отец Ансельм. Мы пришли. Да сохранит нас Господь от всякого зла». Они вошли на первый двор аббатства. Этот двор, обыкновенно столь спокойный, представлял в эту минуту оживленный вид. Носилки, которые приметил Бонавантюр, стояли еще в углу. Четыре лакея, провожавшие их, оставались неподвижны, держа за узду своих лошадей, как будто ждали приказаний. Послушники ходили около них. по-видимому, как будто перебирая четки, которые шумно ударялись о складки их ряс. Несколько бенедиктинцев, собравшихся у входа в коридор, который вел в комнату настоятеля, разговаривали с жаром, между тем, как большой колокол аббатства потрясал с т а р ы е з д а н и я своим громким звоном. Когда подошел приор, все замолчали, и взоры всех обратились на него. Но или монастырский устав запрещал расспрашивать начальника, или бенедиктинцы уже знали какие-нибудь слухи, неприятные для бон-авантюра. Никто не осмелился с ним заговорить, а только все к л а н я л и с ь ему, когда он проходил мимо. Приор со своей стороны сделался опять спокоен. Переступив через порог аббатства, он дружески сказал своему провожатому — «Благодарю вас, любезный отец Ансельм, но так как вы не принадлежите еще к малому капитулу, мы должны расстаться здесь. Я пойду к нашему настоятелю, а вы, любезный отец Ансельм, молитесь Богу». «О чем?» — спросил отец Ансельм с дурно скрываемым любопытством. «Чтобы Господь, дал нам все силы исполнить тягостную обязанность и избежать неприятной огласки. Он удвоил шаги, оставив Ансельма, очень заинтересованного этим ответом. Когда Бонавантюр переступал порог комнаты настоятеля, Леоне, не оставлявший его, тихо удержал его сзади и спросил у него с тревожным видом. «Дядюшка, ради Бога, скажите мне, «Что случилось?» «Точно вам угрожает несчастье? Не можете ли вы сообщить мне?» Бонавантюр спокойно улыбнулся. «Это ничего, сын мой», — возразил он. «Напрасно вы пугаетесь. Дело идет без сомнения о каком-нибудь новом порядке, который легко будет усвоить соленским е п и с к о п о м Воротитесь в павильон Ляне». И не думайте более обо всем этом. «Послушайте», — прибавил он с видом размышления, «если уж вы так сильно желаете отправиться на охоту за живоданским зверем, я не вижу, почему мне доля сопротивляться вашим желаниям. Приготовляйтесь же теперь к отъезду. Когда кончится заседание капитула, я приду в вашу комнату, и мы сделаем последнее распоряжение». «Как, дядюшка?» — вскричал Леоне с радостью. «Вы соглашаетесь, наконец?» «Я должен, если уж вы желаете этого с таким нетерпением. Я еще не решился на эту разлуку и хочу собрать некоторые сведения, прежде чем окончательно вас отпущу. Однако приготовьтесь только для того, чтобы оставить о б б а т с т в о сегодня же вечером». «Итак, до свидания, любезный л е о н е Меня ждут. Господь д а с о х р а н и т нас». Он опять улыбнулся, сделал прощальный знак рукой и вошел в аббатство. л е о н е имел предчувствие, что дядя его не был так спокоен, как хотел казаться, но радость помешала ему приметить множество обстоятельств, которые во всякое другое время возбудили бы его подозрения, и он воротился в павильон гостей.